Глава четвертая. Виола Леонидовна? Спросил приятный женский голос. Беспокоит Анюта Королева. Напоминаю вам про финал конкурса Девочка года по версии журнала Красавица, который состоится 2 января. Вы же будете? Конечно, заверила я. Не волнуйтесь, непременно приеду. Но Анюта не отставала. Без вас никак. Вы у нас председатель жюри. Помню ответила я. «От меня ещё нужен личный приз». «Да-да», — подтвердила Королёва. «Небольшой подарок для той, кто вам больше всех понравится — сувенирчик. Материалы на всех участниц конкурса я только что выслала вам на почту. Обратите внимание на наш девиз «Лучшая девочка из лучшей семьи». «Да, мы будем выбирать наиболее красивую, но в финале конкурсов много». «Среди них есть интеллектуальные, участницам придётся проявить смекалку. И поинтересуйтесь сведениями об их семьях. При прочих равных условиях предпочтение лучше отдать девочке с хорошими родителями». «Богатыми знаменитыми?» — усмехнулась я. «Конечно нет», — возразила Анюта. «Нам всё равно привезли девочку на Порше или она на метро прикатила. Важно другое». Родные победительницы не должны быть пьяницами, наркоманами. Приветствуется наличие полной семьи — отец и мать. Если есть бабушки и дедушки, братья и сёстры — прекрасно. Но коли отец-участница и сидит в тюрьме, это не годится. Журнал «Красавица» не должны ассоциировать с уголовниками. Можете сейчас открыть почту? Я вынула из сумки iPad. Да, конечно, вижу ваше послание. Отлично. Обрадовалась Анюта. 2 числа, последний день конкурса. Осталось 10 участниц. Это финал. Вначале их было несколько тысяч. Основная масса отсеилась в первом туре. А остальные в следующих вы назовете трех победительниц. Девушка, которая получит Гран-при, подпишет контракт с лучшим рекламным агентством и улетит в Нью-Йорк. Девочкам всего 14 лет. Удивилась я. «Да, конечно, потребуется разрешение родителей. Но большинство успешных моделей именно в таком возрасте выходило на подиум», — зачастила Анюта. «Давайте поговорим об участницах финала. В фаворитах Марина Григорьева, Софья Яковлева и Алиса Гринова. Они с первого тура лучше всех себя проявили. Каждая набрала большое количество баллов. Предположим, что жюри их отобрало». Марина, Соня и Алиса одинаковы по всем параметрам, прекрасно танцуют, великолепно показали бальные платья, а это сложно. Но первое место одно — кому отдать корону? И вот тут надо посмотреть на родителей. У Григорьева дедушка поёт в хоре, бабушка вышивает картины. Сама Марина отличница и идёт на медаль. Её отец пожарный, герой, некоторое время назад вынес из огня парализованного человека. Мать — бухгалтер в благотворительном фонде. Старший брат девочки на последнем курсе юридического. Средний учится в Питере. Он станет капитаном дальнего плавания. Понимаете, какая прекрасная семья? Теперь о Соне Яковлевой. Отца нет, мать — секретарь у крупного бизнесмена. Софья в школе успевает среднее, с четверки на тройку перебивается. Она часто участвует в конкурсах, но выше второго-третьего места не поднимается. Девочка с большими амбициями, очень высокого о себе мнения. Кстати, у Марины Григорьевой такой же характер, и она тоже вечно на втором месте. И Марина, и Соня с юных лет участвуют в конкурсах красоты. Стабильно попадают в финал, но ни та, ни другая, пока ни разу не получили корону. Замыкает тройку лидеров Алиса Горюнова. Её отец — частный предприниматель, владелец автомастерской, мать — домашняя хозяйка. Девочка плохо успевает, едет на тройках. У Алисы есть брат-вундеркинд Никита, он обучается в центре Архимед. Туда попадают лишь особо одаренные дети. Мальчику 13 лет, а он уже заканчивает школу, получил приглашение поступать в Оксфорд. Младшая дочь Светлана ходит в сад. Бабушка – пенсионерка. И что у нас получится, если мы оценим домашнюю обстановку у конкурсанток? Безусловно, первое место у Марины, второе у Алисы, несмотря на ее тройки, и замыкают группу Софья. «Алиса Горюнова», — пробормотала я, проглядывая текст. «Брат Никита, сестра Светлана, мать Екатерина, есть бабушка Галина Сергеевна». «Плюсов Алисе придаёт брат Гене и то, что она из многодетной семьи», — пояснила Алиса. «У Григорьева и Грюнова есть и отец, и мать, а Софья живёт с одной мамой». Алиса впервые участвует в конкурсе красоты, в отличие от Марины и Софьи, не имеет опыта в подобных соревнованиях, но попала в тройку лидеров. У неё непростой характер, она на всё обижается. Но у Алисы такая бабушка! У Галины Сергеевны железный характер. Это танк, а не женщина. Она внучку в узде держит и твёрдой рукой ведёт её к победе. Мать Лисы я ни разу не видела, но поняла, что в семье верховодит Галина Сергеевна. Я сообразила, что господин Случай столкнул сегодня в торговом центре председательницу жюри с одной из фавориток конкурса. «Виола, вы меня слышите?» — забеспокоилась Анюта. «Почему молчите?» «Читаю биографии школьниц», — соврала я. Наверное, не стоит рассказывать Королёвой, как я познакомилась с Горюновыми. Наше общение с Катей и её малопривлекательным семейством было поверхностным. Но мы сидели бок о бок в кафе. Екатерина рассказала мне много о своей семье. Председателю жюри нужно быть объективным, поэтому он не имеет права заводить личное знакомство ни с участницами, ни с их родителями. Если Анюта узнает о том, как мы с Катей вместе лакомились пирожными, она может лишить меня председательского статуса. Я не особо расстроюсь по этому поводу, наоборот, даже обрадуюсь потому что, не испытывая ни малейшей радости от того, что придётся целый день сидеть в душном помещении и смотреть на девочек, которые ходят на сцене в разных платьях. Я бы провела 2 января иначе. Села бы писать новую книгу, а то у меня вот уже неделю на столе лежит чистый лист бумаги, на котором написана одна фраза. «Наступила осень». Всё, дальше я пока не продвинулась. Но если меня попросят и жюри, мой издатель разозлится и устроит скандал. Иван Николаевич Зарецкий не оставляет надежды сделать Арину Виолову под этим псевдонимом я опишу криминальные романы, круче самой Смоляковой. Я отлично понимаю, мне ими никогда не догнать. Она пишет романы с нечеловеческой скоростью, и все они раскупаются читателями, как горячие пирожки с мясом, которые морозным зимним утром бесплатно раздают на платформах Курского вокзала. Но Иван наивно считает, что мелькание Арины Виоловой в разных телепрограммах обязательно приведет к увеличению тиража моих произведений. Поэтому Зарецкий предпринимает массу усилий, чтобы поставить меня перед камерами. И не всегда его затеи оканчиваются хорошо. О своем участии в одном телешоу я до сих пор вспоминаю с дрожью. И вот теперь мне предстоит возглавлять жюри конкурса «Девочка года». Мероприятие организует журнал «Красавица». Он очень популярен, поэтому на финал, грохочи камерами, приедут представители разных телеканалов. «Не знаю, что Иван наобещал обещал издания», но ему удалось усадить меня на трон председателя жюри в тот день, когда будут вручать корону победительницы. «Виолочка, прочитали?» — спросила Анюта. «Да-да», — опомнилась я. «Но, на мой взгляд, дети за родителей не отвечают. И, если не ошибаюсь, некоторые всемирно известные модели вышли из крайне неблагополучных семей». «Виолочка, дорогая!» — зашептала Королёва. Такова позиция владелицы журнала «Красавица» Аллы Константиновны Мироновой. Я не могу с ней спорить. — Ладно, — пробормотала я. — Вы умничка, обожаю вас, — затараторила Анюта. — Сейчас зачитываюсь вашей новой книгой лапти-скороходы. — Прекрасно написано! Ничего не понятно. Кто убийца, я прямо дрожу от восторга. Ждем вас 2 января с нетерпением. Я положила телефон на стол. Навряд ли фраза «ничего не понятно» может служить похвалой писателю. Но в Панигерике Анюты есть еще одна неувязочка. Детектив «Лапти Скороходы» написала Мелада Смолякова. Королева перепутала авторов. «Ладно, сделаю вид, что мне не обидно. Совсем даже не обидно. Категорически не обидно. Я весела, бодра». И в конце концов возглавить жюри пригласили меня, а не Меладу. Надо думать о своих успехах, они повышают самооценку. Я убрала телефон в сумку и открыла кошелёк, чтобы расплатиться по счёту. Вилка, перестань себя утешать. Пожелая Смолякова потерять целый день зря, выседая во главе судейской бригады, устроители мероприятия пришли бы в восторг. Просто Меладе ничего этого не надо. Лежащий около вазочки с салфетками мобильный затрезвонил. Я взяла его. Слушай, «Кто вы вообще?» Спросил женский голос. «А кто вам нужен?» Осведомилась я. «Это моя трубка!» Закричала тетка. «Украла мой мобильник и рада? Оно оставь, где взяла!» Я пешила, глянула на телефон и только сейчас поняла, что он чужой. «Свой айфон я пару секунд назад убрала в сумку». «Воробка!» — бушевала незнакомка. «Сейчас тебе по рукам надают! Немедленно верни спёртое!» Мне стало смешно. «Кому?» «Мне!» «Как вас зовут?» «А тебе какое дело?» Я постаралась не расхохотаться. «Девушка, трудно вернуть телефон, если не знаешь его владельца». «И я не крала ваш сотовый. Он лежал на столике. Подходите в кафе на первом этаже. Оно расположено напротив отдела посуды у стеллажей новогодними кружками». «Ага, сиди мирно, сейчас полиция приедет», — завизжала собеседница. Я отсоединилась и стала ждать, когда в зале появится официантка, которая унесла в кассу мою кредитку. Время шло. Я заёрзала на стуле. Наконец девушка вернулась к столику. «Простите за задержку, проблему со связью, хозяин никак не купит новый терминал». «Ничего, я никуда не тороплюсь», — ответила я. «Девушка, кто-то из посетителей оставил...» Договорить мне не удалось. Я ощутила на своём плече чью-то руку, обернулась и увидела Алексея, мужа Екатерины. Рядом с ним стояла немолодая женщина, одетая в добротную старомодную шубу из бобра. «Вон как!» — возмутился Горюнов. «А я-то понять не мог, с чего это Катьку пирожными угощают? Твой план ясен. Пока дура Эклера жрет, ты ее телефон тыришь». Я показала на трубку, лежащую на столе. Звонившая пару минут назад женщина была очень груба. Я и представить не могла, что общаюсь с Екатериной, которая мирно пила со мной чай. Подумала, что кто-то из прежних посетителей забыл трубку, а мы с Катей не заметили её. Хотя глупо было это предполагать. Оставленный мобильник должна была унести официантка, которая перестелила перед нашим приходом скатерть. Я от шума и гамма в магазине перестала соображать. «Алексей!» Если вору носит мобильный, он выбрасывает симку и никогда не станет отвечать на звонки. Ваша жена просто забыла айфон. А ты по нему бесплатно потрепаться решила? не сдавался Гаренов. Родственникам в Казахстан позвонить, наболтала набешенные тысяча, совсем аулом погутарила. Лёша, дёрнула скандалиста за рукав его спутница. Дай скажу на ухо, наклонись. «Потом, Галина Сергеевна, меня уму-разуму поучите», — огрызнулся муж Екатерины. Но теща поднялась на цыпочки и что-то жарко зашептала ему на ухо. Он округлил глаза, поджал губы и молча ушел. «Уж извините его», — сладко запела бабушка Алиса, заглядывая мне в глаза. «Мужчины любят покричать». Я объяснила ему, что вы женщина обеспеченная, с дорогой сумкой, в недешевом свитере, в ушах серьги дорогие. Зачем такой богатой красивой даме и чужой телефон? Простите нас, дочь вам нахамила не со зла, она просто очень распереживалась. А зять дурак, извините меня. Вы ни в чем не виноваты, улыбнулась я. Алексей и Катя тоже. Перед Новым годом в магазине суета, из-за нее я сама поглупела.